Глава третья. Щурясь от утреннего света, я смутно почувствовала что-то не так. Слишком яркий свет для нашей спальни с окнами на запад. К тому же Дэн, переехав в эту квартиру полгода назад, установил глухие жалюзи. В утром в комнате обычно темно, хоть глаз выколи. Куда я попала? Я поморщилась от головной боли, явно перестаралась вчера с шампанским. Сев на постели, я огляделась, все больше удивляясь по мере того, как глаза привыкли к свету. Совершенно определенно не спальня Дэна. На окнах белый тюль, кровать квинсайз и стика с высоким скругленным изголовьем, а не угольно-черная кингсайз, простыни и покрывала голубые и мягкие, а я уже привыкла к серому скользкому шелку. И все же эта комната смутно мне знакома, вот только не пойму откуда. Может быть, Дэн вчера уложил меня отсыпаться в квартире у друзей? Я так напилась, что он не мог довести меня до дому. Я напрягала память, но вспоминалось только одно, как я засыпаю на груди у Дэна, едва мы вышли из бара. «Дэн?» — осторожно окликнула я. В коридоре послышались шаги. Кто-то негромко насвистывал. И снова это показалось странно знакомым. Мне стало не по себе. Дэн никогда не свистел. На первом же свидании признался, что неумение свистеть считает одной из главных своих неудач в жизни. Так он меня впервые рассмешил. «Малыш!» — попыталась я снова, совсем уже неуверенно. И тут свистевший вошел из коридора в комнату, и сердце мое оборвалось. Это был вовсе не Дэн, а Патрик. Мой муж — Патрик, погибший двенадцать лет назад. «Доброе утро», — сказал он с улыбкой. Звуки глубокого, такого знакомого голоса, точно удар подых Я-то думала, что никогда больше его не услышу. Этого не может быть. Неотрывно глядя на Патрика, я постепенно подмечала, что он выглядит не совсем так, как прежде. Темные волосы поредели на висках, речи обозначились в морщинке вокруг глаз, он несколько погрузнел. Таким я себе его воображала. Так он должен был бы выглядеть, проживимый вместе все эти годы. Но глаза были прежние. Яркие, зеленые, добрые, и я не могла ни выдохнуть, ни вдохнуть, ни заговорить. «Что же это такое?» Пролепетала я, наконец, сама себя едва слыша. «Этот мягкий свет, который наполняет комнату, с благоговейным страхом поняла я». Особый мягкий свет, какой возникает, когда солнечные лучи встречаются в воздухе с потоком тончайших пылинок. Тончайшая паутина света, при виде которой мне всегда представлялся волшебный порошок и чудесное исполнение желаний. Наверное, сейчас это и происходит, решила я. Мистика. Магия. Но покуда я глядела на Патрика, со мной происходило что-то странное. Память словно бы восстанавливалась. Я огляделась по сторонам и поняла. Откуда-то мне известно, что в углу приткнулся изящный пылесос фирмы «Дайсон», что на столике у кровати лежит календарь слова на каждый день, а на секретерии стоят желтые розы и в синей вазочке. «Это же наша прежняя квартира», — поняла я вдруг. «Та самая на чембер стрит где мы жили, пока с Патриком не случилась беда. Мебель, по большей части, новая, но общее очертания комнаты знакомы, и паркет, который мне так нравился, и стены, в которые я клошматила кулаками, пронзительно визжая и требуя Бога к ответу. Как поспел он забрать у меня любимого? Но что же с нами происходит сейчас? «Кэтили?» — озабоченно кликнул Патрик. Вырвал меня из путаницы разбредающихся мыслей, вернул на землю. Слезы катились по щекам. Я отчетно пыталась ответить ему. Изо рта вырывались бессмысленные восклицания, однигласные Какая-то часть меня недоумевала, не снится ли это. Но чем дольше я здесь находилась, тем сновилась увереннее. Нет, не снится. Никогда я не видела снов, настолько ярких и подробных. Но если это не сон, то что? Патрик присел на кровать рядом со мной. «Похоже, ночка у тебя выдалась еще более веселая, чем я думал», усмехнулся он. Он погладил мою руку, и все тело вспыхнуло пламенем. Таким реальным было это прикосновение, и так напугало меня, что я отшатнулась и тут же об этом пожалела. Ведь я бы на все пошла, чтобы вновь ощутить прикосновение его рук. «Что такое, Кейт?» — спросил он, и пальцем вытер мне слезы. «Что случилось?» «Ты живой», — выдохнула я, захлебываясь рыданиями. Только его ладонь на моем лице и удерживала меня от безумия. Если сейчас он отодвинется от меня, я вылечу прямиком в открытое окно, обратно в покинутую мной реальность. «Ну да, живой!» — с недоумением подтвердил он. Я шмыгнула носом, попыталась объяснить. «Но ты же... Ты погиб двенадцать лет назад!» И едва я произнесла эти слова, комната начала расплываться у меня перед глазами. В панике я ухватила Патрика за руку. «Хорошая моя, что ты сказала? Откуда ты издали донес его голос? Как тебе такое в голову пришло?» «Потому что...» Я запнулась, видя, как продолжает тускнеть и размываться окружающий меня мир. Должно быть своим сомнением, я уничтожала его. «Значит, это все-таки сон? Ведь именно так происходит, когда слишком глубоко проваливаешься в сновидение. Но чтобы это ни было...» «Я отчаянно хочу уцепиться, задержаться здесь, насколько смогу». Поняв, я сделала глубокий вдох, криво улыбнулась и сказала. «Сама не знаю. Не пойму, что на меня нашло. Прости. Конечно же, вот он ты, прямо тут». И комната вновь навелась на резкость. И вновь Патрик здесь, у меня перед глазами. Несколько секунд... Я могла только изумленно озираться, вбирая в себя все это. Неправдоподобную синеву за окном. Пронзительную желтизну рос в синевазе. Тускло-алые цифры на часах у кровати. Словно кто-то расширил в два раза цветовую шкалу, сделав каждый оттенок отчетливым и невыносимо прекрасным. Я глядела на Патрика, и мне казалось, он тоже светится на фоне этих насыщенных красок. И тем не менее остается таким, как был только хмурится озабочена «Ты меня пугаешь, Кэтиле», сказал он, и комната вновь начала мерцать. А я еще отчаянно уцепилась за его руку. «Нет-нет, прости», торопливо повторяла я. «Мне плохой сон приснился». Едва произнеся эти слова, я взмолилась про себя. Пусть они окажутся правдой. Может быть, вот это реальность. А все, что случилось в последние двенадцать лет, всего лишь страшный сон. «Тебе приснилось, что я погиб?» Он смотрел на меня с тревогой, и я почувствовала, как слезы вновь подступили к глазам. «Патрик, ничего страшнее я вообразить не могла. Ты не представляешь, как я счастлива снова оказаться здесь, с тобой!» Его лицо смягчилось. «Конечно, я тут, с тобой. Где же еще мне быть?» Он с улыбкой пихнул меня локтем. «Или за двенадцать лет тебе надоело просыпаться рядом со мной?» Я выдавила смешок, хотя это не было смешно, ни капельки. Он снова глянул на меня с тревогой и отодвинулся. «Ты сегодня очень странная. Давай-ка принесу тебе кофе. И таблетку, и бупрофена. Годится?» Он поднялся, шагнул к двери, а я, не соображая толком, что творю, потянулась с кровати и ухватила его за руку. «Только не уходи!» — закричала я. «Если он выйдет из комнаты, Я, конечно же, никогда его больше не увижу. «Хорошо», — осторожно ответил он. «Пошли вместе?» Я кивнула, чувствуя себя полной дурой, и Патрик в очередной раз, опасливо покосившись на меня, помог мне встать. Голова кружилась. Стоило приподняться, и опять все поплыло. Патрик взял меня за руку и повел в коридор. По пути я выглянула в окно и убедилась, что полуразвалившееся похоронное бюро, торчавшее напротив, Снесли. Вместо него теперь симпатичный зеленый двор, тренажеры под открытым небом, желтая горка, тополь растет. Все изменилось, пробормотала я. Кейт, голос Патрика слегка сел от тревоги. Ты, кажется, все-таки заболела. Я обернулась к нему. Он так близко, невозможно дышать. Я сделала шаг ближе, прижалась к нему, и тело вдруг вспомнило, как точно я умещалась у него под мышкой Я погладила его по лицу. Утренняя щетина на подбородке. Что может быть реальнее? Я... Я не понимаю, как попала сюда. Я подбирала слова, пытаясь объяснить, что со мной творится. Коридор замерцал. Заискрился по краям. Снова я нарушила тонкую ткань сна. «Где же тебе и быть, если не со мной?» Патрик присмотрелся ко мне, бережно меня развернул и повел обратно в спальню. «Знаешь что, дорогая, давай я лучше принесу тебе ибупрофен. Ты сегодня сама не своя. Поваляйся еще немного в постели». Я позволил отвести меня в спальню. Он прав. Я в полном смятении. Ноги подкашиваются. «Не уходи», — шепнула я ему. «Я на минутку», — сказал он, подтыкая под меня одеяло. «Обещаю». «А еще ты обещал, что всегда будешь со мной». Прошептала я, когда он скрылся в коридоре, а я осталась лежать, глядя в потолок и пытаясь разгадать, что же происходит. Почему мне все здесь так знакомо? Почему я отчетливо знаю все наперед? Знаю, что пузырек с бупрофеном, за которым патрик пошел, дженерик от Дуан Рид, стоит в ванной на второй полке возле раковины, и там осталось не более дюжины таблеток. Знаю, что в списке покупок, который висит на холодильнике, бупрофен значится под молоком, Маршмеллоу, арахисовой пастой, замороженным луком и туалетной бумагой. И весь этот листок исписан моим почерком. Откуда мне известно, чтобы пытайся я сейчас включить лампу на тумбочке с другой стороны кровати, где обычно спит Патрик? Она не загорится, потому что лампочка перегорела прошлой ночью. Глубоко вдохнув, я потянулась к лампочке и щелкнула кнопкой на цоколе. Не включается. Я устало выдохнула, сдаваясь. «Невозможно отделаться от мысли, что это не сон, а самая подлинная реальность. Но как такое может быть?» Прислушиваясь к стуку собственного сердца, я потянулась за телефоном. «Мы так и не отказались от стационарного аппарата», — вспомнила я, «потому что Патрик считает его более надежным. Вдруг однажды понадобится набрать 911?» «Откуда я это знаю?» Покачав головой я набрала домашний номер сестры. Если все это реально, должно быть, она тоже попала в эту параллельную реальность и сможет мне все объяснить. Но из трубки доносится механический голос. Линия отключена. Я кладу трубку. Потом беру ее снова и набираю тот же номер еще раз. Наверное, в смятении я перепутала цифры. Тот же механический голос. Я попробовала позвонить на мобильный, однако вместо голоса сестры автоответчик ответил мужским басом. Под ложечкой засосала. «С ней что-то случилось?» «Со Сьюзан все в порядке?» — спросила я Патрика, едва он вернулся в комнату. «Неужели во сне вместо мужа погибла моя сестра? Один ужас заменен другим!» «Пожалуйста, скажи мне, что все хорошо, она ведь жива?» Брови Патрика сошлись на переносице. «Разумеется, жива, солнышко!» — ответил он, и облегчение затопило меня теплой волной. «С чего ты вдруг?» Я пыталась позвонить ей, призналась я, и меня опять затрясло. Я повторил на память ее номер, словно пытаясь таким образом вернуть. «Да ведь это старый номер, Кэтиле!» Мой муж покачал головой. Я уставилась на него и вдруг сообразила, словно кто-то открыл в моей голове нужный файл. «Она же переехала!» «Роб получил другую работу. Одиннадцать лет назад!» «Разумеется, все так же озабоченно, глядя на меня, подтвердил Патрик. «В Сан-Диего!» «Точно!» — шепнула я. И тут же вспомнила, что Сэмми учится серфингу, что Келвин три недели назад упал, катаясь на скейтборде, и сломал руку, что они живут в маленьком желтом доме с синими ставнями в одиннадцати кварталах от океана. «Откуда мне это известно?» — спросил я себя. Патрик улегся рядом, обхватил меня рукой, подтянул поближе к себе. «Солнышко, что ты такое говоришь?» «Не знаю», — пробормотала я. Прикрыла глаза, вдохнула запах. Лесной, коричный, единственный, несомненный его, прижалась к теплой, надежной груди. Я и мечтать не смела, что когда-нибудь это вернется. Приподнявшись, я стала его целовать, и поцелуи тоже оказались в точности, как прежде. Губы Патрика нежные и податливы и он, как всегда, погладил меня по правой щеке большим пальцем левой руки. Вкус его губ, вкус зубной пасты, жизни, любви. Я целовала его жадно, изголодавшись, слезы снова хлынули из глаз, но пока я целовала Патрика, я ничего не боялась. Как вдруг меня пронзило острое чувство вины, и я снова отодвинулась от Патрика. Получается, я изменила Дэну? Нет, ерунда, никому я не изменяю это же все не настоящее скажи что любишь меня патрик шепотом потребовала я необходимо услышать это прежде чем на меня снова обрушится сокрушительная реальность патрик слегка отодвинулся чтобы прямо поглядеть мне в глаза сильнее чем ты можешь себе представить очень серьезно ответил он я знал еще прежде чем тебя встретил что ты моя судьба подхватила я чувствуя на щеках мокрые дорожки от слез Он тихо, бережно целовал меня. Волшебство продолжалось. Наш поцелуй становился все более страстным, но в этот момент из двери донеслось «Папа!». Я обернулась, как в замедленной съемке, и увидела девочку в розовой ночной рубашке. Волнистые каштановые волосы ниже плеч, огромные зеленые глаза в точности, как у Патрика. Сердце затрепетало. Я тотчас ее узнала хотя память отказывалась увязывать между собой известные мне факты, что ей через месяц, 8 июля, исполнится 13, что она любит One Direction, и в особенности Луи, поскольку он самый взрослый, что ей нравится рисовать и играть на пианино. На прошлой неделе получила за словарный диктант 4 с плюсом, сделав ошибки в словах благословение и физиономия. «Привет!» — тихо окликнула я. Девочка испуганно посмотрела на меня. мама Внутри что-то оборвалось. Я снова обернулась к Патрику. «Я ее мама?» Я понимала, конечно, так оно и есть. Но в ушах уже загудело. Я успела увидеть, как Патрик приоткрыл рот, чтобы ответить, ощутить, как он берет меня за руку, но свет уже стал нестерпимо ярким, и Патрик в нем постепенно растворялся. «Вернись!» — кричала я, но он меня не слышал. Он пропал из виду, комната тоже исчезла. В самую последнюю секунду я почувствовала, как сильные живые пальцы выскальзывают из моей сжатой ладони.